Воскресенье, 12 января. Силен соблазн начать с конца, с открытия вероломного предательства. Но тот, кто ведет дневник, должен придерживаться хронологии. Накануне Нового года головные мои боли раскатывались так громоподобно, что я вынужден был каждый час принимать лекарство Гуза. Качка не позволяла мне держаться на ногах, и я оставался в постели в своем гробу, блюя там в пакет, хотя во внутренностях у меня ничего не было, и содрогаясь то в ледяной, то в обжигающей лихорадке. Недуг мой уже нельзя было утаивать от команды, мой гроб был взят под карантин. Гус сказал капитану Малинё, что мой паразит заразен, представая в силу этого образом бескорыстного мужества. В соучастие капитана маленё и Бурхава В открывшемся впоследствии злодеянии невозможно не доказать, ни опровергнуть. Бурхав желал мне зла, но я вынужден признать маловероятным, чтобы он участвовал в преступлении, которое будет описано ниже. Вспоминается, как я всплыл на поверхность из лихорадочного мелководья. Груз был совсем рядом, на расстоянии дюйма. Голос его понизился до любящего шепота. — Дорогой Юинг, ваш червь корчится в предсмертных судорогах и спускает самые последние капли своего яда. Вы должны выпить вот это слабительное, чтобы исторнуть из себя его отвердевшие останки. Оно заставит вас уснуть. Но когда вы проснетесь, червя, который так вас мучил, уже не будет. Близок конец ваших мучений. Откройте рот. В самый последний раз послушайтесь меня, мой дорогой. Вот так оно лучше. И не обращайте внимания на привкус. Это миррисп но давайте-ка покончим с ним ради Тильды и Джексона. Стакан коснулся моих губ, а другой рукой гус поддерживал мою голову. Я попытался его поблагодарить. У снадобья был вкус миндаля и тюремной воды. Гус поднял мою голову выше и поглаживал меня по Адамову яблоку, пока я не проглотил жидкость. Время шло и шло, не знаю, как долго. Скрип моих костей был неотличим от скрипа корабельной обшивки. Кто-то постучал в дверь. Свет смягчил темноту моего гроба. Я услышал из коридора голос Гуза. — Да, немного. — Немного лучше, мистер Грин. — Да, худший позади. — Признаюсь, я очень беспокоился, но лицо у мистера Юинга начинает розоветь, а пульс устойчив. — Всего один час? — Превосходная новость. Нет, — Нет-нет, сейчас он спит. — Скажите капитану, что вечером мы сойдем на берег. — Если он сможет распорядиться о жилье, то знаю тесть мистера Юинга? не забудет его доброты лицо гуза снова вплыло в поле моего зрения адам в дверь опять постучали гус выругался и уплыл прочь я больше не мог шевельнуть головой но слышал как аутуа потребовал я видеть мисса юинг гус велел ему убираться но настойчивого индейца нельзя было одолеть так просто нет мисса грин сказал он лучше мисса юинг спас моя жизнь он мой долг Когда Гуз сказал Ауто о следующее, что я считаю Ауто о разносчиком болезней негодяем, собирающимся воспользоваться моей нынешней слабостью, чтобы обокрасть меня вплоть до пуговиц на жилете. Я умолял Гуза, как он утверждал, чтобы он не подпускал ко мне этого дикого ниггера, добавив, что я сожалел о том, что Спас когда-то его никчемную жизнь. С этими словами Гуз захлопнул дверь моего гроба и запер её. «Почему Густак лгал? Почему он так настаивал, что никто другой не должен меня видеть?» Ответ приподнял Засов на двери обмана, и ужасающая правда распахнула ее ударом ноги. А состояла эта правда в том, что доктор мой был отравителем, а я его жертвой. С самого начала лечения доктор постепенно убивал меня своим лекарством. «Мой червь — фантом!» внедренный в мое сознание способностью Гуза к внушению. Гуз — доктор? Нет, странствующий убийца, ловко умеющий втереться в доверие. Я изо всех сил пытался встать, но зловещая жидкость, которой недавно напоил меня мой дьявол, настолько ослабила все мои члены, что я был не в состоянии даже шевельнуть конечностями. Я пытался позвать на помощь, но не мог набрать в легкие воздуху. Слышны были шаги Аутуа, поднимавшегося по трапу, и я молил Бога направить его обратно, однако его намерения были иными. Гус перебрался через канаты к моей койке. Он видел мои глаза. Заметив в них страх, демон сбросил маску. — Что такое вы говорите, Юинг? — Как я могу вас понять, если вы так пускаете слюни и сопли? Я издал болезненный лепет. — Позвольте-ка мне догадаться. Что такое вы хотите мне сказать? — О, Генри! Мы ведь были друзьями. Генри, как вы могли сделать это со мной? Он изобразил мой хриплый умирающий шепот. ну на верном я пути. Гус срезал у меня шеи ключ и продолжал говорить, вскрывая мой сундук. Хирурги Адам — это особенное братство. Для нас люди не священные существа, созданные по образу и подобию Всевышнего. Нет, люди для нас — это сочленение кусков мяса. Скверного, жесткого мяса, да, но мяса, готового к вертелу и шомполу. Он очень искусно воспроизвел мой обычный голос. — Но при здесь я, Генри? Разве мы не друзья? — Что ж, Адам, даже друзья созданные из мяса. Все до нелепого просто. Мне нужны деньги. А в вашем сундуке, как вы мне сказали, находится целое состояние. Вот я и убил вас ради него. Где тайна? — Но, Генри, это низко. — Но Адам... Весь мир низок. Маори охотятся на мариори, Белые — на темнокожих братьев, Блохи на мышей, кошки на крыс, Христиани на язычников, Первые помощники на юнг, Смерть на все живое. Кто слаб, тот всегда для сильных еда. Гус проверил, осмысленны ли мои глаза И поцеловал меня в губы. Ваш черед быть съеденным, дорогой Адам. Вы были не более... Легковерно, чем любой другой из моих покровителей. Крышка моего сундука распахнулась. Гус пересчитал содержимое моего бумажника, фыркнул, нашел изумруд от фон Вайса и изучил его с помощью лупы. Впечатлен он не был. Злодей развязал пачки документов, связанных с поместьем Базби, и вскоре запечатанные конверты в поисках банкнот. Были вскрыты тоже. Я слышал, как он пересчитывает мои скромные запасы, Потом стал простукивать сундук в поисках потайных отделений, но ни одного не нашел, ибо их там не было. Под конец он срезал пуговицы с моего жилета. Гус обращался ко мне сквозь мою горячку, как обращается к негодному инструменту, а, откровенно говоря, я разочарован. Знавал я ирландских морячков, при которых оказывалось побольше фунтов. Ваши наличные с трудом покрывают мои расходы на мышьяк и опий. Если бы миссис Хорракс не даровала мне свои запасы черного жемчуга для моего дорогостоящего дела, то бедный гус был бы теперь и жарен как гусь. ну нам пора расставаться. В пределах часа вы умрете. А предо мною, тру -ля -ля, открыты все дороги. Следующее мое доподлинное воспоминание связано с тем, как я тонул в соленой воде, яркой до боли. Может быть, Бурхав нашел мое бесчувственное тело и выбросил меня за борт чтобы обеспечить мое молчание и избежать утомительных процедур с американским консулом. Сознание все еще работало, и как таковое могло как-то влиять на мою участь, смириться с тем, что тону или пытаться плыть. Тонуть было гораздо менее обременительным выбором, поэтому я стал подыскивать, о чем подумать перед смертью. Я остановился на Тильде, много месяцев назад махавший вслед Дель Окси с причала Сильваплана вместе с Джексоном, который кричал «Папа!» «Привези мне лапу, кенгуру!» Мысль о том, что больше мне никогда не доведется их увидеть, была столь удручающей, что я решил плыть. И обнаружил, что нахожусь не в море, но скорчился на палубе, обильно блюя и неистово дрожат лихорадки, болей, спазмов и колик. Меня придерживал Аутуа. Перед этим он влил в меня целое ведро соленой воды, чтобы измыть яд. Меня рвало и рвало. Протолкавшись через толпу наблюдающих грузчиков и моряков, Бурхав прорычал. — Я же говорил тебе, ниггер, что этот Янке не твоя забота, и если прямой приказ тебя не убеждает... Сквозь почти ослепивший меня поток солнечного света я увидел, как первый помощник зверски ударил Аутуа ногой по ребрам и замахнулся снова. Аутуа твердой своей рукой схватил желчного голландца за голень, осторожно опуская мою голову на палубу и поднялся во весь рост, увлекая ногу своего неприятеля вверх и лишая его равновесия. Голландец с львиным рыком упал, ударившись головой. Тогда Аутуа ухватил Бурхава за ступню другой ноги и перекинул его через фальшборд, словно куль с капустными кочанами. — Мне никогда не узнать. Были ли члены команды слишком испуганы, изумлены или обрадованы, чтобы оказать хоть какое-нибудь сопротивление, но Аутуа беспрепятственно снес меня по сходням вдок. Разум подсказал мне, что поскольку Бурхав не мог попасть на небеса, равно как Аутуа не мог оказаться в аду, то мы, следовательно, находимся в Гонолулу. Из гавани мы проследовали на оживленную улицу, кишевшую бесчисленными наречиями, цветами кожи, верованиями и запахами. Глаза мои... Встретились с глазами китайца, отдыхавшего под вырезанным из дерева драконом. Пара женщин, чья раскраской и манеры сообщали об их древней профессии, вгляделись меня и перекрестились. Я попытался сказать, что еще не умер, но они исчезли. Сердце аутообилось мне в бок, подбадривая мое собственное. Трижды он спрашивал у незнакомцев, «Где доктор, друг?» И трижды его вопрос оставался без внимания, Впрочем, один ответил, «Никакой медицины для вонючих черномазых», пока старик, торговавший рыбой, не проворчал, как добраться до больницы. На какое-то время я лишился чувств, пока не услышал слова «лазарет». Одно лишь то, что я оказался в его зловонной атмосфере, пропитанной запахами экскрементов и разложения, привело к новому приступу рвоты, хотя желудок мой был пуст, как сброшенная перчатка. Над головой жужали трупные мухи, а какой-то сумасшедший завывал об Иисусе, блуждающим по Саргассову морю. аутуа что-то пробормотал на своем языке, потом добавил «Терпение больше, мисс Саюинг! Здесь пахнет смерть! Я брать вас к сестрам!» Как сестры аутуа могли оказаться так далеко от острова, чатом было загадкой, к разрешению которой невозможно было даже подступиться. Но я верил в себя его попечительству. Он покинул это кладбищенское заведение, и вскоре таверны, жилые дома и склады поредели, уступая место сахарным плантациям. Я знал, что мне надо спросить Аутуа или предупредить его о гузе но речь все еще оставалась за пределами моих возможностей. Тошнотворная дремота усилила, а потом ослабила свою хватку. Показался отдаленный холм, и его название шевельнуло что-то в отстое памяти — бриллиантовая глава. Дорога из булыжников, пыли и колдобин с обеих сторон была ограждена непроходимыми зарослями. Размеренный свой шаг Аутуа прервал лишь однажды, чтобы поднести к моим губам в сложной лодочкой ладони прохладной ручьевой воды, пока мы не прибыли в католическую миссию, находившуюся за самыми последними полями. Какая-то монашенка попыталась вспугнуть нас метлой, но Аутуа стал объяснять ей по-испански, так же ломано как говорил по-английски, что надо предоставить убежище белому, которого он принес. Наконец подошла одна из сестер, которая, видимо, знала Аутуа, и убедила остальных, что дикарь явился к ним не с преступными намерениями, но с миссией милосердия. «На третий день я уже смог приподняться» самостоятельно поесть и поблагодарить своих ангелов-хранителей и Аутуа за свое спасение. Аутуа же утверждает, что если бы я не воспрепятствовал тому, чтобы его вышвырнули за борт как безбилетника, то он не смог бы меня спасти, а потому в некотором смысле жизнь мне сохранил не Аутуа, а я сам. Как бы то ни было, ни одна сестра-сиделка не смогла бы ухаживать за мной лучше и нежнее, чем это делал огрубевший от канатов Аутуа на протяжении последних десяти дней. Сестра Вероника, так что размахивала метлой, жестами дает мне понять, что следовало бы присвоить моему другу церковный сан и назначить его директором госпиталя. Не поминая ни о Гузе, или о травителе, присвоившем себе это имя, ни о купании в соленой воде, которая Аутуа устроил Бурхаву, капитан Малинё отправил мои вещи по месту назначения через агента Бетфорда, с одной стороны, несомненно, имея в виду те неприятности, которые может доставить мой тесть его будущности капитана торгового судна, приписанного к порту Сан-Франциско. С другой стороны, Малиньо хотелось бы, чтобы его репутация никак не связывалась с оставшим притчей во языцах убийцей по прозвищу Мышьяковый гус. Портовая полиция до сих пор не задержала этого дьявола, и я сомневаюсь, что это вообще когда-нибудь произойдет. В ганалулу этом беззаконном людском муравейнике, куда прибывают и откуда отчаливают ежедневно суда всех флагов и наций, человек может применить свое имя и биографию между прибытием и отбытием. Я утомился и должен отдохнуть. Сегодня мне исполнилось 34 года. Остаюсь благодарным Господу за все его милосердие. Понедельник, 13 января. Приятно после полудня посидеть во дворе, под свечным деревом. Кружевные тени, кусты, красного жасмина и коралловые гибискусы отгоняют воспоминания о недавнем зле. Мимо проходят сестры, занятые своими обязанностями. Сестра Мартиника ухаживает за овощами, кошки разыгрывают свои кошачьи комедии и трагедии. Я знакомлюсь со здешней птичьей фауной. Голова и хвост у Тепалилы сияют, как отполированное золото. а Это украшено изящным гребнем ползучее растение, цветы которого дают великолепный мед. Над монастырской стеной располагалась богодельня для подкидышей и найденышей, за которыми тоже ухаживают сестры. Я слышал, как дети хором повторяют за своими преподавательницами, точно так же, как это делал я со своими одноклассниками, пока благотворительность чаннингов не открыла передо мной более обширные перспективы. После занятий дети играли, прикликаясь на забавном языке вавилонского столпотворения. Иногда самые отважные из них рискуют вызвать неудовольствие монахинь, взбираясь на стены и предпринимая дальнее путешествие над монастырским садом по услужливым ветвям свечных деревьев. Если горизонт чист, то первопроходцы зовут более робких товарищей, в этот человечий птичник, и в мире древесных ветвей появляются белые, черные коричневые лица, лица китайцев, Конаков и Мулатов. Некоторые из них одних лет с Рафаэлем, и когда я вспоминаю о нем, то горлу подступает горечь раскаяния. Но сироты строят мне сверху гримасы, корчат из себя обезьян, высовывают языки или пытаются забросить орешки кикуи во рты похрапывающих больных на пути к поправке и не позволяет мне долго предаваться скорби. Они выпрашивают у меня цент или два. Я подкидываю монетку, и ловкие пальцы безошибочно выхватывают ее из воздуха. Недавние мои приключения настраивают меня на философский лад, особенно по ночам, когда я не слышу ничего, кроме ручья, перемалывающего валуны в гальку, протекая через неторопливую вечность. Так же текут и мои мысли. Ученые вглядываются в движение истории, на основе этих движений формулируют законы, управляющие подъемами и падениями цивилизаций. Однако мои убеждения прямо противоположны, а именно — История не признает никаких законов, для нее существенны только результаты. Что предшествует результатам? Злые и добрые деяния. Что предшествует деяниям? Вера. Вера — это одновременно награда и поле битвы, заключенные внутри сознания и зеркало сознания, мира. Если мы верим, что человечество есть лестница племен, колизей столкновений, эксплуатации зверств то такое человечество непременно станет существовать и преобладать в нем будут исторические хороксы бурхавы и гузы мы с вами обеспеченные привилегированные, успешные будем существовать в этом мире не так уж плохо при условии что нам будет сопутствовать удача что из того что нас беспокоит совесть зачем подрывать преимущества нашей расы наших военных кораблей нашей наследственности нашей законности Зачем бороться против естественного, о, это ни к чему не обязывающее слово, порядка вещей? Зачем? Затем, что в один прекрасный день чисто хищнический мир непременно пожрет самого себя. Да, дьявол будет забирать те, кто позади, пока позади не окажутся те, кто был впереди. Эгоизм индивидуума уродует его душу. Эгоизм рода человеческого ведет его к уничтожению. Свойственна ли такая гибель нашей природе? Если мы верим, что человечество способно встать выше зубов и когтей, если мы верим, что разные люди разных рас и верований могут делить этот мир так же мирно, как здешние сироты делят ветви свечного дерева, если мы верим, что руководители должны быть справедливыми, насилие обузданным, власть подотчетной, а богатство земли и ее океанов поделенными поровну, то такой мир способен к выживанию. Я не обманываюсь. Такой мир труднее всего воплотить. Мучительные шаги по направлению к нему, предпринятые многими поколениями, могут быть сведены на нет одним взмахом пера близорукого президента или меча тщеславного генерала. Жизнь, посвященная созданию мира, который мне хотелось бы оставить в наследство Джексону, А не того, который я боялся бы оставить ему в наследство. Вот что представляется мне жизнью, которую стоит прожить. По возвращении в Сан-Франциско я посвящу себя делу аболиционизма, потому что обязан своей жизнью рабу, самого себя освободившему, и потому что надо же с чего-то начинать. Я слышу, как отзывается мой тесть. «О-хо-хо! Чудно, Адам! Либеральные сантименты! Но не надо говорить о справедливости мне!» Поезжай на осле теннеси и попробуй убедить тамошнюю деревенщину, что они всего лишь отмытые довела негры, а их негры замазаны черным-белые. Отправляйся в Старый Свет, скажи им, что права их имперских рабов столь же неотъемлемы, как права бельгийской королевы. О, ты охрипнешь, обнищаешь и посидеешь на митингах. На тебя будут плевать, в тебя будут стрелять, станут линчевать умиротворять медалями, напускать на тебя выходцев из глухомании, распинать наивный, мечтательный Адам. Тот, кто пускается в битву с многоглавой гидрой человеческой природы, должен заплатить за это целым морем страданий, и его семья должна платить с ним наравне. И только хватая последние глотки воздуха перед смертью, ты поймешь, что твоя жизнь —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 Звукорежиссер Алевтина Фёдорова читала Ирина Ирисанова.